Вернувшись в номер, она осмотрела Эрка и сделала ему укол, а потом прошла в свою комнату. Да, ему хватило порядочности поселить ее в отдельной комнате. Он дал ей понять, что она свободна, то есть может выходить из отеля, когда ей вздумается, но должна каждый день быть в его комнате в восемь часов утра, чтобы осмотреть его». То была первая ночь, когда она, после более чем годичного перерыва, спала, наконец, в настоящей удобной кровати. Но все ее тело словно окоченело. Удобства не было. Она чувствовала себя на этом ложе так же, как на жесткой медицинской кушетке. Именно тогда пришел страх. Она встала и принялась бродить по номеру. В ушах зазвучали выстрелы и крики. Она снова увидела глаза истощенного человека, его взгляд, когда она улыбнулась ему. Она попыталась вспомнить номер телефона отца, принялась рыться в саквояжи в надежде, что это хоть немного ее успокоит. На краю кровати она вдруг увидела брошюру «Амулен Руш». Она надела плащ прямо поверх нижнего белья и спустилась к портье, где попросила разрешения воспользоваться телефоном. Она долго вспоминала нужные цифры, потом дозвонилась до коммутатора, откуда ее могли соединить с Германией, но линия не работала. Она отправилась в бар отеля и напилась так, что официанту пришлось буквально тащить ее в номер. Спала она на полу, так как кровать оказалась слишком мягкой, и мать скатывалась на пол при каждой попытке на нее забраться. Уже в семь часов она стояла у двери номера Эрка. В восемь часов постучалась. Он открыл, посмотрел на мать, очень удивился, но впустил ее к себе. Руки ее тряслись после ночной выпивки, и она долго не могла справиться со шприцем. Эрк дал ей пощечину, и это привело мать чувство. Она перестала трястись и сделала укол. Это была их последняя встреча. — Что вы имеете в виду? — Они больше не виделись. Эрк сдался в плен. Все происходило 22 апреля 1945 года. — Из этого сюжета могла бы получиться неплохая книга, а? Ну, например, «Предательство» в стиле модерн. Я хотел возразить против слова «предательство» но передумала. — Что было потом? — Все и ничего. Она встала на ноги и оправилась, если можно так выразиться. В Париже она познакомилась с моим отцом, с порядочным человеком. Без него у нее ничего бы не получилось. — Он был еврей? — Да. — Спасибо и на этом. — Она продолжила свою врачебную карьеру? — Нет. — Нет. У нее и так все было хорошо. Она родила пятерых детей. Пятерых? Значит, у вас четверо братьев и сестер? Они живы? Да, все живы. Я старший. У всех все хорошо, кроме моего младшего брата. Он болен шизофренией. Странно, что мы, все остальные, не болеем этой болезнью при такой матери это было бы неудивительно как братья и сёстры относятся к матери так же как вы я не знаю да если сказать правду меня это совершенно не интересует почему вы так строго её судите на мой взгляд она не совершила никакого преступления на её месте я наверное повела себя так же вы да я превосходно это понимаю Вы до сих пор кладете цветы на ее могилу, и это невозможно объяснить иначе. Да, он был прав. В любом случае, она наказана, никто из ее детей не возлагает цветы на ее могилу. Это не так. Она довольно легко отделалась. Но подумайте о ее настоящем преступлении. Каком преступлении? Она приложила руку к спасению палачей, палачей, лишивших жизни миллионы людей. Какое преступление может быть хуже? Она дешево отделалась. Единственный человек, который отважился ее осудить, — это я. Это я запретил моим сестрам и братьям возлагать цветы на ее могилу и вспоминать о ней. Они пообещали мне не делать этого и хранят верность слову. Вы понимаете, что сделали? Я не на шутку испугалась. Не то, что он нападет на меня. Я испугалась, что он сейчас умрет. Лицо его побагровело, а губы страшно побелели. Ненависть станет причиной его смерти. Вы сами сказали, что судьба вашей матери может стать сюжетом хорошей книги. Вы не хотите, чтобы я ее написала? Он немного успокоился посмотрел на экран выключенного телевизора. — Будьте добры, включите, пожалуйста, телевизор. Я поняла, что он хочет переключиться, но не видела пульта. Потом до меня дошло, что пульта здесь просто нет. По телевизору шли какие-то дебаты. — Вы будете хвалить ее в этой книге? — Нет. — Спасибо, не надо. — Нет, я не собираюсь ее хвалить, но я хочу объективно поведать ее историю. Там не будет ни приукрашиваний, ни проклятий. Может быть, с помощью такой книги вы сможете более уравновешенно отнестись к своей матери. Он пристально смотрел на меня, и я увидела, что он не вполне понимает, о чем идет речь. Я хочу сказать, что читатели будут сами судить о ней. Возможно, они примут вашу сторону. Это будет достаточным наказанием для вашей матери. Глаза Мсия коро заблестели. В них мелькнуло что-то сладостное. Его мать будет осуждена другими, и в этом случае получит оправдание и удовлетворение вся его психологическая конструкция. То, что другие люди тоже бросят камень в юдив, поможет ему оправдаться перед самим собой. Это будет его козырной картой. Это будет польза не только для него, для братьев и сестер. Это послужит доказательством того, что он поступил правильно, запретив им возлагать цветы на ее могилу. Я очень надеялась, что если бы Юдиф могла меня услышать, она поняла бы подоплеку моих мыслей. Когда вы сделали себе татуировку? Спросила я. О, это было очень давно. Кто ее делал? Не знаю. Какой-то сумасшедший, с кольцом в носу. Он жил здесь в квартале Морре. Вы пошли к нему, чтобы сделать татуировку? Я едва сдерживала смех. Но вы, вы татуировали такой же номер, какой татуировали евреям в нацистских лагерях. Да, именно так. Но зачем? Такой номер должен был быть у нее. кто-то из семьи был обязан взять на себя это бремя. Я долго наблюдала, как он с решительным и собранным видом смотрел прямо в телевизионный экран. «Вы можете окончить ваш визит», — сказал он и рукой указал мне на дверь. Мансебо смотрит прямо перед собой, устремив взгляд в никуда. «Что же? Неужели все на этом кончилось?» — думает он. Как я осмелюсь теперь когда-нибудь высунуть нос из лавки? Я все проиграл. У меня в руках была такая хорошая история. Но эти люди отняли ее у меня. Через некоторое время Мансебо на трясущихся ногах подходит к двери, приоткрывает ее ногой и быстро возвращается в безопасное место за кассой. Он не осмеливается даже мельком посмотреть на дом напротив. Монсебо, однако, понимает, что если сейчас не откроет дверь Настеж, то не откроет ее никогда. То же самое бывает, когда человек падает с лошади, — думает он. Человек должен тотчас снова вскочить в седло, иначе никогда не отважится на это снова. — Да, лошади, — бормочет себе под нос Монсебо. — Хорошо, что я вспомнил о лошадях и скачках, чтобы сказать, зачем мне бинокль. Мансебо раздумывает, не показаться ли ему врачу. Что-то у него сильно разболелась голова. Те два человека его не били, но он пережил потрясение, которое, конечно, сказалось на голове. Он открывает еще одну бутылку Кока-Колы и вспоминает слова матери. Американские напитки можно принимать только как лекарство, и никак иначе. «Да, это будет очень хорошо», — принять сейчас немного лекарства. От мысли о матери Мансебо хочется заплакать, но он сдерживает слезы. Не стоит путать разные вещи. В голове Мансебо проясняется, и он начинает трезво оценивать положение. Здесь побывали двое сумасшедших. Реакция того типа с Бакинбардами на просмотр записной книжки говорит о том, что они не имеют ничего общего с писателем. Значит, его он может совершенно спокойно рассматривать. И так дело ясное. Не только неверный писатель топчет бульвар. Здесь делаются и многие темные делишки. Единственное, что я обещал, это то, что никогда не буду рассматривать в бинокль бульвар. Что ж, это обещание я вполне смогу выполнить. На прилавке стоят в ряд четыре пустые бутылки из-под кока-колы. В лавку проникает запах еды, и Мансибо приходится сильно напрягаться, чтобы снова не обмочиться после такого количества выпитой кока-колы. Он принимается втаскивать в магазин лотки с овощами, обратив особое внимание на морковь. Прежде чем он решается посмотреть, что делается на бульваре, появляется Тарик, хлопает его по спине и направляется к лестнице. «Что, была вечеринка?» Бросает на ходу Тарик и взбегает вверх по ступенькам. Сначала Мансебо не может понять, что Тарик имел в виду. Потом до него доходит, что Тарик съязвил насчет четырех пустых пластиковых бутылок, которые редком стоят на прилавке. Мансебо опускает решетку и запирает дверь, одновременно пробормотав «Шоу должно продолжаться» хотя он вовсе в этом не уверен. Потом он выключает в лавке свет. Он снова и снова проигрывает в уме пережитую сцену. Как они затащили его в лавку? И что за этим последовало? За ужином Мансебой едва ли замечает, что кладет в рот. Он снова и снова оценивает происшедшие события и чувствует, что у него начинает мутиться рассудок. Он не может объективно взглянуть на вещи, и виной всему его новая фантазия. Эта мысль едва не заставляет его подпрыгнуть. У него есть две версии происшедшего, и обе можно принять за истину. Согласно одной версии, эти два наркоторговца, будучи в состоянии наркотического опьянения, вообразили, что он агент полиции и следит за ними. Все оказалось не так, но они решили подстраховаться. Теперь они сменят место купли и продажи наркотиков. Эта версия успокаивает Мансебо. Но есть и вторая версия. Сегодня днем он подвергся нападению двух сумасшедших негодяев, и это имеет какое-то отношение к его заданию. Тогда надо снова ждать их в гости. — Что? — Фатима толкает его в бок. — Тебе принести еще риса? Она говорит медленно тщательно и раздельно произнося каждое слово, словно обращается к слабоумному ребенку. Все смеются, а Фатима отправляется на кухню за рисом, прежде чем Мансебо успевает ответить. Тарик нервно барабанит пальцами по столу, а Мансебо снова погружается в свои мысли. Мансебо осторожно проводит рукой по корешкам книг. Он знает, что Амир много читает, Но сомневается, что сын прочитал все книги, что стоят на полках в его комнате. Среди книг нет ни одной, на корешке которой значилась бы фамилия Кэт. «Ты что-то ищешь?» Монсобо вздрагивает, как будто сын застал его за каким-то постыдным занятием. Амир вопросительно смотрит на отца. Монсобо понимает, что сегодняшнее нападение, или как его еще можно назвать, оставило отпечаток на его психике. Он стал очень нервно реагировать на любой звук. Амир уже не помнит, когда в последний раз видел отца в своей комнате. Пожалуй, когда он был еще маленьким. А Мансебо переносил сына в кроватку. Тогда Амир засыпал на диване. — Нет, в общем, ничего. Просто смотрю, какие у тебя книги. Ты их все прочитал? Амир кивает. Мансебо снова, как во время разговора с Надьей, Охватывает желание рассказать о своей детективной работе. Он оглядывается с таким видом, словно впервые находится в этой комнате. — Ты помнишь, как я носил тебя в кроватку, когда ты засыпал на диване? Амир кивает и улыбается. — Это было так давно. — Тебе нравилось? — Да. — У меня есть к тебе один вопрос. Я ж знаю, что ты много читаешь. Мансебо готов сделать нечто незапланированное. Он собирается открыть стороннему человеку маленький кусочек того дела, которым сейчас занимается. Мансебо никогда не думал, что этим человеком станет Амир, но остановиться он уже не может. Дело должно сдвинуться с мертвой точки, ибо пока он топчется на месте, а жажда успеха жарко дышит ему в затылок. — Садись рядом со мной, — говорит Монсебо, и жестом указывает на кровать, тут же пожалев об этом движении. Ему кажется, что так отдают команды собакам. Амир осторожно присаживается на край кровати рядом с отцом, и Монсебо вдруг замечает, какая тонкая у сына рука. — Ты не знаешь одного писателя, который живет в нашем квартале? Амир сжимает губы и задумывается, — Как будто это очень важный вопрос. Потом качает головой, и Монсубо понимает, что задал совершенно глупый вопрос. Вероятно, муж мадам Кэт всего лишь писатель-любитель. Или, может быть, он вообще автор. Наверное, мадам Кэт немного преувеличила. Возможно, этот человек просто сидит за столом и пишет диссертацию, например, или ведет дневник. Да мало ли что может писать человек. «Ты имеешь в виду Теда Бейкера?» Мансебо вздрагивает. Кровь быстрее побежала по его жилам, и он пытается успокоиться и взять себя в руки. «Где он живет?» Амир показывает рукой на дом на противоположной стороне бульвара. «Бинго!» То, что теперь Мансебо знает имя и фамилию человека, с которого не спускает глаз, сильно подстегивает и придает сил. Собственно, не имеет значения, какое имя назвал Амир. Конечно, Мансебо сам знал, что у писателя, как у всякого человека, есть и имя и фамилия. Но теперь, когда он узнал реальное имя, писатель стал для него настоящим живым человеком. Однако Мансебо ничем не выказывает своего волнения, чтобы не раскрыть сыну лишние подробности. — У тебя есть какие-нибудь его книги? — Амир качает головой. — А ты читал его книги? Амир снова качает головой. — Нет, он пишет не в моем стиле. — Стиле? — Да, он пишет по большей части криминальные романы. — Криминальные романы? — Да, о частных детективах, убийствах и всем подобном. У Монсебо замирает сердце. Он ждет, когда оно снова начнет биться, а потом продолжает о частных детективах? Он англичанин. Почему он тебя интересует? — Он заходил в наш магазин. Мы разговорились, и мне стало интересно, кто он. Амир внимательно смотрит на отца большими карими глазами, поглаживая пальцами покрывало. — Что ты собираешься сейчас делать? — Какой глупый вопрос, — думает Мансебо. — Собираюсь лечь спать, — отвечает Амир. Мансебо встает. Он потеет, но его бьет холодный озноб. — Ну? — Тогда спокойной ночи. — Спокойной ночи, — говорит Амир, и, вожидающий, смотрит на Мансебо. — Я завтра собираюсь в библиотеку и могу взять какую-нибудь его книгу. — Ну, если ты, конечно, хочешь. — В библиотеку? — И там есть его книги? — Конечно, есть. — Амир беззлобно смеется. — Папа, тебе надо бывать на людях, а не все время сидеть в лавке. — Да, я хочу. — Чего, бывать на людях? — Нет. Точнее, да. Но я хочу, чтобы ты взял мне какую-нибудь книгу, Теда. Если хочешь, я дам тебе деньги. Это бесплатно. У меня есть читательский билет. Так — Так-так. — Ну, доброй ночи, сынок. «Приятных снов, папа!» Мансебо уходит, зная, что спать он сегодня будет плохо. Мансабо сильно напуган. Он боится, что его организм начинает с каждым днем все быстрее и быстрее сдавать. Он понимает, что должен прекратить жевать умственную жвачку, которая не дает ему ни сна, ни покоя. Да, он может серьезно заболеть. Мансебо читал об исследованиях, которые подтверждают это. Лишение сна — это пытка, которую нацисты применяли в своих концентрационных лагерях. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с моей ситуацией, но, тем не менее, я тоже вхожу в группу риска. Примечательно, что он не думает, будто его мучения вызваны усталостью от дневной работы. Это, наверное, нехороший знак. Скорее, наоборот, организм перестал чувствовать усталость, так как уже начал распадаться. Мансебо проводит ночь, лёжа в кровати, и слушая доносящиеся со всех сторон звуки. Гудят уборочные автомобили, воют полицейские сирены, кто-то спустил воду в туалете на втором этаже, тихо жужжит холодильник. После всех бессонных ночей Мансебо убедился, что Фатима, в смысле сна, Настоящее чудовище! Не успевает пройти и одна минута после того, как они пожелают друг другу доброй ночи, как Фатима тут же засыпает. Приблизительно через полтора часа она переворачивается на другой бок и откашливается. В первые бессонные ночи Мансабо думал, что в такие моменты она вот-вот проснется. Но теперь-то он знает, что это всего лишь откашливание и ничего больше. Иногда у нее случаются задержки дыхания. Один раз Мансебо даже подумал, что жена умерла, так долго она не дышала. Он испугался, кроме того, и за себя, понимая, что и с ним во сне может происходить то же самое. Даже знание имени писателя вызвало у Манцебо испуг. Он корит себя за то, что раньше не узнал, как того зовут. Писатель перестал быть объектом наблюдения и стал живым человеком, личностью. Безымянный человек обрел имя, а на ним стал знакомым. Его, как оказалось, знает о мир. Монсебо хорошо понимает, что недостаточно хорошо представляет себе работу частного детектива, что у него большие пробелы и в общем образовании, но он пополняет знания. Все это стоит времени и труда. Но Монсебо страшится не этого. Он никогда не боялся работы. Монсебо вдруг приходит в голову, что мадам Кэт и Тед Бейкер решили поиграть с ним. Может быть, месье Бейкер сейчас пишет новую книгу, в которой речь идет о маленьком человеке из бокалейной лавки, которому в один прекрасный день приходит дама и делает ему странное, мягко выражаясь, предложение. Потом они же посылают к нему двух психопатов, чтобы посмотреть, как он на это отреагирует. Мансебо лежит без сна, беспокойно ворочается в постели и думает, что, наверное, мс. Бейкер тоже следит за ним. Он чувствует себя обманутым. Лучшим подарком для писателя является возможность рассказать о событиях, которые развертываются непосредственно у него перед глазами. Это намного лучше, чем пользоваться неподвижной застывшей моделью. Ему остается только описывать происходящее. Надо думать, что это так. Пока же он решил почитать какую-нибудь из книг писателя.